Давайте потренируемся в трёх шагах изменения своего иррационального убеждения. Выберите одно иррациональное убеждение, которое вас больше всего интересует, из списка далее. Зависимость от любви. Я не могу чувствовать себя поистине счастливым или реализованным без любви. Если меня отвергли или я одинок, то я обречён чувствовать себя никчёмным и несчастным. Воспринимаемый перфекционизм. Другие люди не будут любить или уважать меня, если увидят, какой я неполноценный. Мне все должны, все вокруг виноваты. Люди должны быть такими, как я ожидаю. Теперь заполните бланк анализа преимущества и недостатков для убеждения, которое вы выбрали, используя следующую форму анализа преимущества и недостатков. Опишите образ мысли, чувства или привычку, которые вы хотели бы изменить. Спросите себя, как это убеждение помогает вам и как оно вам вредит. В левой колонке перечислите преимущества в правой недостатке. Когда вы перечислите все достоинства и недостатки, которые приходят вам в голову, запишите в кружках внизу таблицы два числа, которые в сумме образуют 100, чтобы обозначить, какой из списков ощущается более весомым. Помните, что нужно перечислить достоинства и недостатки самого убеждения. Скажем, вы работаете над зависимостью от любви. Перечислите достоинства и недостатки зависимости вашей самооценки и способности к счастью от того, чтобы быть любимым. Не перечисляйте достоинства и недостатки того, чтобы быть любимым. В этом нет никаких недостатков. По крайней мере, я не могу придумать ни одного. Но если вы строите вашу самооценку на любви, получаемой от других людей, В этом будет множество положительных и отрицательных последствий. С положительной стороны вы будете чувствовать себя счастливым и достойным, если вас любят. С негативной стороны любой отказ может оказаться крайне разрушительным, а ваши требования любви может отталкивать людей. Уверен, что вы сможете придумать еще больше достоинств и недостатков. Когда вы закончите с вашим анализом преимуществ и недостатков, Прослушайте варианты заполнения этих бланков далее. Я не заполнил графы с цифрами внизу, потому что эти оценки слишком индивидуальны и не существует какого-либо правильного ответа. Когда вы закончите, мы обсудим, как пересмотреть любое иррациональное убеждение, которое создаёт проблемы. Анализ преимуществ и недостатков зависимости от любви. Опишите образ мысли, чувства или привычку, которые вы хотели бы изменить. Я не могу чувствовать себя поистине счастливым или реализованным без любви. Если меня отвергли, или я одинок, то я обречен чувствовать себя никчемным и несчастным. Преимущества. Преимущество первое. Когда я чувствую, что меня любят, это потрясающе. Преимущество второе. Если я верю, что настоящее счастье и высокая самооценка могут возникнуть только благодаря чьей-то любви ко мне, Мне не придется брать на себя ответственность за собственное счастье. Преимущество третье. Большинство людей согласятся, что нельзя чувствовать себя поистине счастливым и реализованным без чьей-то любви. То есть мои убеждения разделяют множество других людей. Преимущество четвертое. Это убеждение кажется верным, так что я чувствую, что честен с собой. Преимущество пятое. Я буду общительным и стану усердно работать над тем, чтобы понравиться другим людям. Преимущество шестое. Я могу винить других людей в собственном несчастье. Преимущество седьмое. Я могу чувствовать себя жертвой и жалеть себя, когда кто-нибудь меня отвергает. Преимущество восьмое. Это убеждение будет поддерживать во мне мотивацию ходить на свидания и общаться с другими людьми. Преимущество девятое. Фантазия о принце или принцессе, который подарит мне другую жизнь и исполнит все мои мечты, Кажется такой романтичный и волнительный. Недостатки. Недостаток первый — я буду впадать в депрессию каждый раз, когда окажусь один. Недостаток второй — я могу показаться слишком навязчивым и поэтому отталкивающим. Недостаток третий — отвержение будет для меня катастрофой. Недостаток четвертый — я буду чрезмерно чувствителен к конфликтам и разногласиям с другими людьми, вместо того чтобы слушать я буду стараться защититься потому что все время буду испытывать страх недостаток 5 моя самооценка всегда будет под угрозой недостаток 6 если я верю что самооценка основывается на том чтобы получить что-то от партнера возможно я пытаюсь получить от другого то что могу дать только сам себе недостаток 7 другие люди будут контролировать мое настроение и самооценку Недостаток 8 Я всегда буду в невыгодном положении, пытаясь добиться кого-то. Человек получит слишком много власти надо мной и потеряет ко мне уважение. Анализ преимуществ и недостатков воспринимаемого перфекционизма. Опишите образ мысли, чувства или привычку, которые вы хотели бы изменить. Другие люди не будут любить или уважать меня, если увидят, какой я неполноценный. Преимущество. Преимущество первое. Я буду усердно работать над тем, чтобы впечатлить других людей. Преимущество второе — люди любят победителей, так что, если у меня хорошо получается делать свою работу, люди будут уважать меня и восхищаться мной. Преимущество третье — мне не придется делиться своими чувствами или рассказывать людям, что у меня на самом деле внутри. Преимущество четвертое — мне не грозит быть отвергнутым. Преимущество пятое — Я могу прятать свои слабости и представлять миру только парадный образ себя. Преимущество шестое. Я могу чувствовать себя жертвой и втайне обижаться на людей за то, что они так сильно осуждают меня и не принимают таким, какой я есть на самом деле. Преимущество седьмое. Я буду всегда производить впечатление, что спокоен и что у меня всё под контролем. Преимущество восьмое. Я буду чувствовать, что честен с собой и принимаю горькую правду жизни, потому что люди иногда жестоко отвергают тех, кто терпит неудачу. Недостатки. Недостаток первый. Я буду чувствовать, что мне нужно быть совершенным, чтобы заслужить любовь окружающих. Недостаток второй. Я не смогу быть открытым с другими людьми. Недостаток третий. Недостаток третий. Я могу начать защищаться и вставать в оборонительную позицию каждый раз, когда кто-то меня критикует, потому что буду чувствовать, что всегда обязан быть правым. Это может запускать еще больший конфликт внутри меня, потому что другой человек будет злиться и чувствовать, что я не способен его услышать. Недостаток четвертый. Люди так и не узнают настоящего меня. Недостаток пятый. Я буду чувствовать тревогу каждый раз, когда буду находиться рядом с другими людьми. Недостаток 6. Я буду держаться от людей на расстоянии. Недостаток 7. Я никогда не достигну той близости, которой хочу. Недостаток 8. Я могу недооценивать людей и строить о них неверные предположения. Они могут оказаться более благосклонными, чем я думаю. Недостаток 9. Попытки быть все время идеальным требуют огромного вложения времени и энергии. Это опустошает. Недостаток 10. Большинству людей я нравлюсь больше, когда веду себя более спонтанно и не прилагаю столько усилий, чтобы понравиться. Недостаток 11. Я могу втайне досадовать на тот факт, что люди кажутся такими осуждающими и требовательными. Анализ преимуществ недостатков убеждений «мне все должны» и «все вокруг виноваты». Опишите образ мысли. чувство или привычку, которые вы хотели бы изменить. Люди должны быть такими, как я ожидаю. Преимущество. Преимущество первое — я смогу чувствовать свое моральное превосходство над ними. Преимущество второе — я буду держаться от людей на расстоянии, мне не нужно будет с ними сближаться. Преимущество третье — я могу винить людей в проблемах в отношениях с ними. Преимущество четвертое — Мне не придется думать о собственном вкладе в эту проблему. Преимущество пятое. Это убеждение защищает меня от чувства уязвимости. Я могу впасть в ярость вместо того, чтобы чувствовать себя обиженным или расстроенным, если все идет не так, как я хочу. Преимущество шестое. Я буду чувствовать себя уверенным в том, что я прав, а другие люди не правы Преимущество седьмое. Я могу мечтать о мести и оправдывать свое агрессивное поведение. Преимущество восьмое. Гнев придает силы и будоражит. Он дает мне понимание того, кто я есть на самом деле и за что я готов бороться. Преимущество девятое. Я могу рассказывать своим друзьям, какой другой человек придурок и неудачник. Преимущество десятое. Я буду полагаться только на себя. Я не позволю другим людям мной манипулировать. Недостатки. Недостаток первый. Я все время буду чувствовать себя разозленным, обиженным и измотанным. Недостаток второй. Будет трудно разрешить конфликты и разногласия, потому что мне всегда нужно быть правым. Из-за этого другой человек всегда будет чувствовать, что ему нужно защищаться. Недостаток третий. Моих друзей может отталкивать мое негативное отношение к другим людям и постоянные жалобы на них. Недостаток четвертый. У меня все время будет кислое и циничное настроение. Недостаток 5 Я не смогу чувствовать сильной радости или желания творить. Недостаток 6 Гнев может быть очень опустошающим и изматывающим. Недостаток 7 Я буду выходить из себя, потому что другие люди будут упрямиться, если я начну их обвинять, и будут настаивать, что я во всем виноват. Недостаток 8 У меня будет много врагов. Недостаток 9. У меня могут появиться проблемы со здоровьем, например, повышенное давление или сердечный приступ. Недостаток 10. Истина в том, что мир не будет таким, как я ожидаю, неважно, насколько я зол и требователен. Если вам понравилось заполнять бланки анализа преимуществ и недостатков, вы можете поработать с другими убеждениями. Они позволяют многое узнать о нашем мышлении. Иногда, к своему удивлению, вы обнаруживаете, как много скрытых достоинств и недостатков может иметь убеждение. Что ж, давайте предположим, что недостатки убеждения перевешивают достоинства. Тогда вы можете пересмотреть свое убеждение таким образом, чтобы избавить его от недостатков. Давайте посмотрим, сможете ли вы пересмотреть свое убеждение в зависимости от любви. Я не могу чувствовать себя поистине счастливым или реализованным без любви. Если меня отвергли или я одинок, то я обречен чувствовать себя никчемным и несчастным. Запишите ваше новое убеждение. Ответ. Вот один из способов, как можно его переформулировать. Неразумно полагаться на кого-то еще в достижении собственного счастья или чувства собственной ценности, потому что мой мир разрушится, если другой человек меня отвергнет. Более того, моя навязчивость может отталкивать людей и саботировать мои отношения. Прекрасно быть с тем, кого я люблю, но то, что я делаю самостоятельно, также может приносить мне огромное удовольствие. Вот еще один подход, который может сработать. Мне, может быть, и хочется любовных отношений, но я не хочу в них нуждаться. Любовь другого человека никогда не сможет заставить меня почувствовать себя ценным, и отвержение другого человека — также не лишит меня чувства собственной ценности. Если кто-то расстроится из-за меня, я попробую понять, что он чувствует, и спросить, что я такое сделал, что задел его или вызвал раздражение. Если мы обговорим эти вещи, то, вероятно, почувствуем, что стали ближе друг к другу. Если он откажется обсуждать проблему и предпочтет отвергнуть меня, это, конечно, меня расстроит, но не станет концом света. И это не будет означать, что я — ничтожество. На самом деле, такой поступок больше скажет о нем самом. Когда вы пересматриваете иррациональное убеждение, освобождается огромное пространство для творчества и индивидуальности. Если вы пересмотрите убеждение осмысленно, то, безусловно, от этого выиграете. Вам не придется отказываться от того, что для вас ценно или во что вы верите. Вы выработаете более устойчивую и реалистичную систему ценностей, которое не обрушится на вас, если обстоятельства усложняться. Пересмотрев свое убеждение, вы захотите изменить его на самом глубоком уровне. Какой эксперимент поможет вам проверить убеждение «я не могу чувствовать себя поистине счастливым или реализованным без любви, если меня отвергли или я одинок, то я обречен чувствовать себя никчемным и несчастным?» Запишите свои идеи. Ответ. Вы можете запланировать занятия, которые будете делать самостоятельно или в компании других людей, и сравнить, сколько удовольствия они вам принесут. Используйте бланк предполагаемого удовольствия, когда будете проводить этот эксперимент. Наверху я указал убеждение, которое мы будем проверять. В нашем случае это «я не могу чувствовать себя поистине счастливым или реализованным без любви». Если меня отвергли или я одинок, то я обречен чувствовать себя никчемным и несчастным. В левой колонке запланируйте несколько занятий, которые потенциально могут принести вам удовольствие быть полезными для обучения или личностного роста. Убедитесь, что вы включили как те занятия, которые можете сделать самостоятельно, такие как бег или уборка рабочего стола, так и те, которые можно делать в компании, такие как поход в кинотеатр или прогулка с другом. В колонке «С кем?» укажите, кто составит вам компанию. Если вы планируете заняться чем-то самостоятельно, напишите в этой колонке сам. Не пишите слово «один», потому что на самом деле вы никогда не одиноки. У вас всегда есть «вы». В колонке планируемого удовольствия предположите, сколько удовлетворения принесет вам каждое занятие, от нуля, вовсе нет, до 100%, крайне удовлетворительно. Убедитесь, что вы заполнили эту колонку до того, как приступить к занятию. После того, как вы завершите каждое занятие, определите, сколько удовольствия оно принесло в колонке реального удовольствия, используя ту же шкалу. Когда вы посмотрите на полученные цифры, то сможете сравнить ваше предполагаемое удовольствие с реальным удовольствием, которое вы испытали от занятия. Часто люди видят, что многие занятия принесли гораздо больше удовольствия, чем они предполагали. Это открытие может вдохновить на то, чтобы чаще обращаться к этим занятиям. Также вы можете сравнить удовлетворение, которое вы получаете от занятий в компании, с удовлетворением, которое вы испытываете от самостоятельных занятий. Вы обнаружите, что некоторые из самых счастливых моментов приходят, когда вы наедине с собой. Не хочу преуменьшать важность отношений с другими людьми. Однако бланк предполагаемого удовольствия может показать вам, что способность испытывать счастье не обязательно зависит от других людей. Эта идея может освободить вас от ловушки мышления, что вам нужно полагаться на других людей в своей самооценке и парадоксальным образом привести к более удовлетворительным отношениям с другими людьми.